Глава четырнадцатая «Уитни пригладила волосы, в последний раз оценивающе оглядела зеленое платье из мягкой шерсти с белыми оборками у горла и запястий и поправила черный бархатный бант, скромно стягивающий волосы на затылке. Под глазами темнели круги. Следствие бессонной ночи, но если не считать этого, Она выглядела хорошенькой и милой, как и подобает благовоспитанной девушке. Совсем не из тех, едва заметно поморщилась Уитни, отворачиваясь от зеркала, которые замышляют заманить в ловушку мужчину притворно невинными манерами и речами, чтобы вынудить его признаться в своих чувствах. Сегодня решающий день. Вновь и вновь, Перебирая в уме подробности своего плана, она спустилась в гостиную, где уже ожидал Пол. Она даст ему понять, что возвратиться в Париж с тётей Энн, когда дядя Эдвард приедет за ними. Если это не побудит Пола сделать предложение, значит, все ее мечты были напрасны. Она в нерешительности остановилась на пороге гостиной. Пол выглядел таким великолепным, таким красивым, что девушка едва не поддалась искушению забыть о приличиях и самой сделать ему предложение. Но вместо этого она весело заметила, какой прекрасный день сегодня. Может, погуляем в саду? Как только они очутились в уединенном уголке, где за высокой живой изгородью цвели последние розы, пол — обнял ее и поцеловал. «Я пытаюсь загладить обиды, нанесенные вам за все эти годы», пошутил он. Именно такого удобного момента она и ожидала. Прекрасное начало для выяснения отношений. В таком случае необходимо поспешить. Отступив на шаг и весело улыбнувшись, заметила Видни: «Вам придется искупить столько грехов, притом — Всего за несколько недель. — Что вы имеете в виду за несколько недель? — Прежде чем я уеду во Францию с тетей и дядей, — пояснила Уитни, едва не падая, табликчение при виде мгновенно омрачившегося лица пола. — Прежде чем уедете во Францию, я считал, что вы вернулись домой навсегда, но мой дом и там тоже пол. И он во многом гораздо ближе мне, чем этот. Пол выглядел таким расстроенным, что не почувствовала угрозение совести. Однако единственным способом помешать ей отправиться во Францию было предложить руку и сердце. И Пол прекрасно понимал это. — Но ваш отец здесь, — возразил он. — Я здесь. Разве это ничего для вас не значит? — Конечно, значит. — прошептала Уитни, отводя глаза, чтобы он не понял, как много это значит для нее. — Почему? Ну почему он не может просто сказать? — Выходи за меня замуж. Повернувшись спиной к нему, Уитни притворилась, что внимательно рассматривает Алую Розу. — Вы не можете уехать, — выдавил он. — Кажется, я... «Влюбился в вас?» Сердце Уитни на миг перестало биться, а потом бешено заколотилось. Она хотела броситься к нему в объятия, но не стоило спешить. Это признание было каким-то нерешительным и довольно сухим. Она сделала шаг по тропинке и, обернувшись, кокетливо улыбнулась. «Надеюсь, вы напишите мне и дадите знать, когда убедитесь в своих чувствах. — О, нет, вы так просто не отделаетесь! — рассмеялся Пол, завладев ее руками и притягивая назад. — Ну, мисс Тон, признавайтесь, вы любите меня или нет? не подавила горячее желание признаться Полу в своей страстной и вечной любви. — Кажется, да! — заявила она, блестя глазами. Но вместо того, чтобы продолжать разговор на эту тему, Пол резко отпустил ее и отступил. Выражение его лица стало отчужденным и замкнутым. — У меня сегодня много дел, сухо, — сухо сказал он. Вид не была потрясена, поняв, что Пол собирается уйти. Стыд охватил ее вместе с ощущением, что... Пол разгадал ее уловки и понял, что она хочет принудить его жениться на ней. Они подошли к крыльцу, где стоял его модный новый экипаж. Пол задержался ровно настолько, чтобы прижаться губами к ее пальцам в коротком вежливом поцелуе, но, отойдя на шаг, остановился. «Хотелось бы знать, сколько у меня соперников помимо Уэстленда». Требовательно спросил он. У девушки отчасти закружилась голова. «А сколько бы вы хотели?» — улыбнулась она. Глаза Пола сузились. Он открыл было рот, желая сказать что-то, но повернулся и направился к коляске. Улыбка Уитни померкла. Охваченная невыразимой мукой, она наблюдала, как пол спускается по ступенькам крыльца и сердце выбивало похоронный марш в такт его решительным шагам. Она вынудила его открыть намерение и теперь знала, в чем они заключаются. Пол имел в виду всего лишь легкий, ни к чему не обязывающий флирт и ничего больше. Он не хотел видеть ее своей женой как до отъезда, так и сейчас. У самой коляски пол помедлил, хотел было взять поводье у грума и снова застыл. Он стоял неподвижно, спиной к ней, и Уитни, наблюдая за ним, начала бормотать лихорадочные, бессвязные, жалобные молитвы. В напряженном молчании Боясь и все же не в силах перестать надеяться, она наблюдала, как пол медленно оборачивается, пристально смотрит на нее и возвращается. К тому времени, как он приблизился настолько, что Уит не смогла отчетливо различить черты его лица, колени ее тряслись так сильно, что она почти падала. Мисс Стоун. — объявил он весело. — Мне только сейчас пришло в голову, что во всем, касающемся вас, у меня лишь два выхода. Я могу либо избегать в будущем всяких встреч с вами и положить конец своим мукам, либо жениться на вас, чтобы как можно дольше продлить их. Глядя в любимые, сверкающие смехом глаза, Уитни поняла, что Пол уже сделал выбор она попыталась улыбнуться, но всхлипнув от облегчения едва сдерживая слезы пробормотала знаешь ты никогда бы не простил себя, если бы струсил в последний момент и сбежал пол разразился смехом и раскинул руки. Вить не бросилась ему на шею плача, смеясь одновременно, прижимаясь щекой к тому месту на его груди, где спокойно, размеренно, билось сердце, наслаждаясь ощущением этих сильных рук, крепко, властно сжимавших ее. На душе стало легко и радостно, словно теперь она, оказалась, наконец, в безопасности. После долгого тяжелого пути золотистый туман счастья надежно окутал Уитни непроницаемым покрывалом. Ведь Пол только сейчас преподнес ей бесценный дар — свою любовь. И Уитни была так благодарна ему, что могла бы, кажется, упасть на колени и целовать его руки. Пол любил ее, хотел жениться, и это было доказательством, неоспоримым доказательством того, что она действительно изменилась. Уитни не просто яркая подделка, одетая по последней моде, красиво причесанная и играющая роль молодой воспитанной леди, чего она так часто боялась. Больше она не безнадежная неудачница, она. Настоящие. И тоже чего-то стоит. Соседи теперь не станут злословить, перешептываться, расписывать, какую дурочку она разыгрывает из-за пола. Теперь они начнут улыбаться и утверждать, что Уитни Стоун всегда нравилась мистеру Севарину, и он просто выжидал, пока она станет взрослой. Уитни сможет жить среди людей, симпатии, хорошего отношения которых она так добивалась. Ей, наконец-то, удастся восстановить свою репутацию в глазах окружающих и своего отца. И слезы облегчения вновь навернулись на глаза девушки. «Давай найдем твоего отца», — предложил Пол. Витни подняла голову и уставилась на него в счастливом недоумении. «Почему?» «Потому что я хотел бы поскорее покончить» со всеми формальностями и вряд ли могу просить у леди Н твоей руки. Хотя, с сожалением, добавил он, по правде говоря, я бы предпочел именно это.